Глава восьмая. Впервые за то время, что я жила у парней, за ужином царило молчание. Оно повисло в воздухе, угрожающе потрескивая и накаляя и без того мрачную обстановку. Разумеется, парни были в курсе произошедшего между мной и Виком. Наверное, они думали, что у нас был полноценный секс. Алекс видел нас только со спины. Спины Вика, а Вик — очень большой мальчик, Поэтому подробностей Алекс разглядеть не мог. Зато он слышал. Не знаю, рассказал он остальным или нет, но ему это и не требовалось. Когда мы с Виком вышли из подвала, мокрые, в халатах и тапочках, Макс и Ян тоже сделали свои выводы. Никто не сказал ни слова, даже когда я собрала со стола грязную посуду. Они все просто встали и покинули кухню, оставив меня в одиночестве. Даже Вик ко мне не подошел. Ну и ладно. Помыв посуду, я сразу пошла к себе. Открыла ноутбук, который мне одолжил Алекс, и проверила почту. Все задания, поступающие из универа, я выполняла и отсылала сразу. Не хотелось копить долги. Хватало и того, что я пропускала занятия. Конечно, до выпуска было еще три с лишним года, но я не собиралась отставать от остальных студентов. На выполнение этого задания ушло куда больше двух часов. Решив, что все перепроверю завтра на свежую голову, Я сходила в душ, воспользовалась оттеночным бальзамом, чтобы освежить фиолетовые прятки, почистила зубы и легла в кровать. Но сон не шел. Меня беспокоило то, как отреагировали парни. Черт с ним, с Алексом. Он психовал по поводу и без, но Макс и Ян... Мне не хотелось портить с ними отношения. За эти три недели я успела привязаться к этим странным мужчинам. Ко всем четверым, если уж быть до конца честной. И это не было связано с тем, что идти мне некуда. Я могла отсюда съехать, если бы выбралась из дома. Деньги у меня имелись, пусть и немного. Личные сбережения, избережения Кира, которые отдали мне парни. Там была не особо большая сумма, ведь брат тратил львиную долю заработанного на оплату лекарств, счетов и прочих бытовых расходов. Однако на первое время мне бы хватило. Нужно было просто незаметно покинуть город Чтобы хороны не смогли до меня добраться. Но тогда мне пришлось бы бросить учебу, а месть Харонам и вовсе откладывалась на неопределенный срок, и не было никаких гарантий, что у меня получилось бы покинуть город. Зато велика была вероятность, что стоит мне выйти за пределы дома, хороны тут же меня прикончат. Не спешь, бегунья? Не сплю. Я улыбнулась, но тут же нахмурилась. Ты стук несовместима, да? Есть такое дело. Макс проворно юркнул в комнату и прикрыл дверь. Едва я успела включить ночник, Макс уже разместился рядом со мной, подмяв под голову свободную подушку. «Меня прислал Вик», — заявил он, пронзая меня взглядом. Сейчас его голубые глаза казались очень светлыми, почти что льдистыми, и я еще ни разу не видела Макса таким серьезным. Попросил удостовериться, что с тобой все в порядке. А он сам не мог прийти? Они с Алексом что-то выясняют. Чёрт, я не хотела создавать проблем. Ты не создала? Это все Алекс. Иногда он бывает слишком... В общем, неважно. Иди сюда. Он лёг на спину, и я придвинулась к нему. Когда положила голову ему на грудь, Макс обнял меня одной рукой. Я скучаю по Киру. И по маме. И по Лейли. Знаю, бегунья. Знаю. И мне правда жаль, что так вышло сегодня. Мне не следовало. Если ты этого хотела, то все в порядке. Ты же хотела? Да. Тогда ничего страшного не случилось. И ты не злюшься на меня? Злюсь на тебя? Нет. Нет, бегунья. Я ревную, это да. Чертовски, блин, ревную. Я завидую этому ублюдку. Он для меня больше, чем брат, но сейчас я дико зол на него». И я так сильно хочу тебя. Я был бы рад, если бы ты пришла ко мне. Если бы дала мне шанс. Но если Вик тебе нравится больше, то все не так. А как же? Не знаю. Это нормально, что мне нравятся сразу несколько парней? То есть я не чувствую, что это плохо или я сделала что-то плохое. Я никому не изменяла, у меня нет отношений. Я свободная девушка и не связана клятвами. Но... Я не хочу вбивать клин между вами. Не хочу стать причиной раздора. Ты не станешь. И ты действительно не сделала ничего плохого. Никто из нас так не думает. По вашей реакции так не казалось. Я приподнялась на локте и молча смотрела на Макса. На некоторое время воцарилась тишина. А потом он расплылся в сияющей улыбке. «Так я тебе нравлюсь, бегунья?» «Сам знаешь». «Значит, у меня есть шанс. Конечно, я хотел быть первым, но номер два тоже неплохо. Если однажды тебе наскучит трахать Вика, моя дверь всегда открыта». «Заткнись». Я рассмеялась и шутливо ударила его в плечо кулаком. «И вообще-то мы с ним не трахались. Тогда я могу стать первым». «Мечтай». «Мне не нужно мечтать, бегунья. Я знаю, что это случится». «Ты настолько самоуверен?» «И даже больше». То есть для вас это нормально? Вик же твой друг. И он не будет против, как и Ян. Мы умеем делиться, Анжелика. Но только в том случае, если нам достается поровну. Ян? Он разве... Я запнулась, не сумев подобрать слова. Хочет ли он тебя? Удивлен, что ты спрашиваешь. Он же предлагал тебе переспать. В том-то и дело. После этого разговора Ян ведет себя со мной просто как друг. Никаких пошлых намеков в свою сторону я уже давно не слышала. Так что, я думаю, в тот вечер он просто пошутил. Вряд ли это была шутка. Ты ему нравишься. Не только как друг. Отчасти поэтому он сдерживает себя. Пытается быть джентльменом. Макс усмехнулся. Хотя почему пытается? У него вроде получается. Ведь в отличие от Вика, Ян остался верен слову данному Алексу. Алекс ему что-то сказал? Не конкретно ему, а всем нам. Ты под запретом, бегунья. Мы все дали слово, что не тронем тебя, даже если ты нас спровоцируешь. Но, видимо, теперь это правило отменяется, раз один из нас его нарушил. Поэтому поступок Вика нас так всех разозлил. Особенно Алекса. Так вот, почему они все так стойко держались и никак не реагировали на мои уловки. Похоже, Алекс поговорил с ними как раз после того, как я набила Яну татуировку. А я уж подумала, что делаю что-то не так. Хм... «Алекс имеет на вас влияние, да?» Макс промычал что-то нечленораздельное, а потом сменил тему так резко, что я моментально забыла, о чем мы говорили до этого. «Кстати, он просил передать, что завтра вечером вы с ним идете к хоронам. «Зачем?» «Мы выторговали твою жизнь и свободу, но они хотят лично убедиться, что ты больше не будешь трепать языком. Надень платье». «Платье?» «Боже, Макс, это же хороны! Мне лучше натянуть холщовый мешок и заклеить рот скотчем!» «Алексу точно понравится!» Макс издал смешок. «Не заводись, все пройдет нормально!» «Нормально? Ты не понимаешь, я... я не смогу!» «Ты справишься!» Макс притянул меня ближе и поцеловал в лоб. «А теперь спи. Просто очисти свой беспокойный мозг и засыпай. Завтра будет сложный день для тебя, но ты сильная!» Я знаю, что все пройдет хорошо. «Почему с ним? Почему я еду с Алексом?» Спросила я, хотя уже знала ответ. Алекс их главный, и каким бы засранцем он ни был, он ни за что не стал бы рисковать кем-то из парней, отправляя их в одиночку в логово врага. Потому что он так решил. «Доброй ночи, бегунья». Макс обнял меня второй рукой, вынуждая развалиться на нем и утонуть в его запахе что-то древесное с ноткой свежести, и его тепло. Она успокаивала. Может, Макс прав, и я справлюсь? Но как я взгляну в лицо тем, кто стоит за смертью всех моих любимых? Как я смогу держать себя в руках? И что значит, мы выторговали твою жизнь и свободу? Какую цену пришлось или еще придется за это заплатить? Я хотела задать все эти вопросы, но прикусила язык. Наверняка у парней есть план. Возможно, не стоило вот так слепо доверять им, но я жива только благодаря этим четверым. Так что они заслужили немного кредита моего доверия. Почему-то я была уверена, что скоро они сами мне все расскажут. «Доброй ночи, Макс», — пробормотала я, вдыхая его запах, а через несколько минут сама не заметила, как провалилась в сон.